Глава 47 В течение нескольких дней все было спокойно. Греки удалились за линию кораблей. Как сообщали наши шпионы, они там сооружали защитную стену. Пока врагов не было видно, хотелось предаться иллюзии, будто их и вовсе нет. Но время иллюзии миновало. Прям собирал совет за советом, на которых всем дозволялось говорить без ограничений. Один или два голоса задали вопрос, что еще может быть известно грекам. Откуда они узнали об отправке отряда в Дарданию? Откуда они узнали о слабом месте нашей обороны, западной стене? Должно быть, в крепости имеются шпионы. прям немедленно отправил рабочих, чтобы укрепить западную стену. Из-за собственной небрежности мы подверглись огромной опасности. Все согласились, что горячий песок оказался весьма действенным оружием, а лучники справились со своей задачей. Геланор доложил, что его работы над бомбами из насекомых успешно продвигаются. Скоро он сможет обрушить на врага свои шары из глины и соломы, начиненные пчелами, осами, скорпионами и ядовитыми муравьями. Во время боя к стене удалось пробиться только Ахилу, который своим появлением поверх всех в ужас. Особенно поражала скорость его передвижения. Он словно летел над землей, не касаясь ее ногами. Гектор справедливо заметил, что невиданные люди часто принимают за сверхъестественное. После того, как невиданное станет известным, оно уже не так поражает. а Ахилл быстро бегает. Мы знаем это. В следующий раз это нас не испугает. Советники прямо расходились во мнениях относительно того, как готовиться к дальнейшему бою. Все были согласны с тем, что в первой схватке троянцы проявили себя хорошо, но главное испытание еще впереди. Когда следует послать за союзниками? Сейчас греки превосходят нас числом, а с прибытием союзников силы будут равны. С другой стороны, прибывших союзников нужно будет разместить, кормить и поить за счет запасов, собранных внутри крепости. Справимся ли мы с этим? Сыновья прямо вели споры между собой. Гектор считал, что мы должны отражать атаки, но первыми в бой не ввязываться. Диевоб призывал напасть на греков, пока они не завершили строительство защитной стены и дать им сражение. Гелен настаивал на том, что нужно вступить с греками в переговоры. Юный троил рвался в бой, хотя прям запретил ему участвовать в сражениях, поскольку тот был слишком молод и являлся отрадой матери. И вообще жизнь Траила нужно было непременно сохранить, ибо... Ибо существовало пророчество, которое Приам держал в тайне. На одном из советов Троил потребовал, чтобы отец рассказал об этом пророчестве, из-за которого он не может принимать участие в войне. Приам отказался. Он сказал, и без того нашим врагам известно слишком много, и он предпочитает хранить пророчество в глубине своего сердца. Троил заявил, что не согласен. «Согласен ты или нет?» — ответил отец. «Будет так, и никак иначе». В мрачном полутемном Мегароне В это время года факелы не зажигали, так как и без них стояла жара. Мы сидели вокруг незажженного очага. Я приказала принести чаши с благовониями и разложить по углам охапки полевых цветов, чтобы, несмотря на отсутствие огня, создать атмосферу тепла и уюта. Парис сидел, обмякнув на стуле. Неопределенность томила его, бездействие угнетало. Он хотел хоть что-то сделать, либо сражаться, либо развлекаться. Троил вскочил со стула, «Как бы я хотел оказаться на твоем месте, Парис!» Он отбросил прядь светлых волос со лба. «Ты вовремя успел родиться! Ты старше! Ты свободен!» «Ох эти жалобы юности!» — рассмеялся Парис. «Все хотят быть старше и слишком поздно понимают, что главная привилегия — это юность!» «Не понимаю тебя!» — пробормотал Траил. «Что в этом завидного? Быть младшим! Младший всегда идет последним!» «Или первым!» «У него всегда особенное место!» «Вот еще. Троил поставил кубок с вином на стол. «Что то особенного?» «Я тоже была младшей в семье», — заговорила я. «Мне очень нравилось быть младшей. Я наблюдала за братьями и сестрой и выбирала свою линию поведения. В каком-то смысле они примеряли разные одежды, а я отбирала то, что подходит мне». «Никогда человеку не подойдет чужая одежда, как и чужая жизнь», — ответил Троил. «Это бессмысленная примерка». «Троил, успокойся», — сказал Парис. Ты должен находиться в безопасности. Почему ты должен рисковать собой из-за моей женитьбы? Мне показалось, он хотел сказать из-за моей глупости. Твоя женитьба не является больше твоим личным делом. Она касается нас всех. Последовало тяжелое молчание. Троил сказал правду. В Мегарен вошел Гиллас. Он помахал рукой в знак приветствия. Шел с веселым видом, хотя и его отца все ненавидели, а его появление считали недобрым предзнаменованием. Он остановился возле очага и стал рисовать палочкой на пепле. «А тебе известно что-нибудь об этом пророчестве?» Троил умоляюще посмотрел на Париса. «Да. Расскажи мне. Нет, оно может напугать тебя. Больше всего меня пугает жизнь в неизвестности под страхом пророчества, о котором знают все, кроме меня. Разве это не возмутительно? Почему все знают, а я, которого это напрямую касается, ничего не знаю?» Часто бывает, что человек, узнав о пророчестве, сам способствует тому, чтобы оно исполнилось. «Избавьте меня от неизвестности!» — воскликнул Троил. Его лицо покраснело. «Я клянусь, что буду избегать этого, но сначала я должен узнать, чего». «Ну что ж, хорошо», — ответил Парис. «Пророчество гласит, если Троил доживет до двадцати лет, трое не падет». Троил улыбнулся. «Вот что! Сейчас мне 14. Значит, я не смогу участвовать в боях еще шесть лет. Да. По-твоему, это очень долго? Я хочу сражаться, как все. Неужели я должен ждать еще шесть лет? Должен, если не хочешь стать причиной гибели родного города. Кивнул Парис. Это несправедливо, простонал Троил. Почему ответственность за судьбу города возложена на меня? По какой причине? Без причины. Не удержалась я как человек, которого боги использовали в своих играх. «Богам не нужна причина, чтобы возложить на нас непомерное бремя». Троил уронил голову на локти. У него были очень длинные руки и ноги, он продолжал расти. Судя по всему, он будет самым высоким из сыновей прямо. «Значит, мне нельзя даже скакать верхом в поле, ведь это небезопасно. Все, что мне дозволено, это водить лошадей на водопой к колодцу. И спортом тоже заниматься нельзя, да? Я ненавижу свою жизнь». «Никогда так не говори, это преступные слова». Парис наклонился и потрепал брата по волосам. Троил, наберись терпения. Война не продлится долго. Все говорят, что к зиме греки оставят свой лагерь и уплывут. Их попытки взять крепость просто смешны. Все не так плохо. И все равно это несправедливо. Ненавижу свою жизнь!» Троил вздохнул. «В юности часто так говорят. Я не могла удержаться от смеха. Говорят, им ненавистна собственная жизнь». А на самом деле это значит, что им не терпится перешагнуть из детства во взрослость. Троил ушел. Как младший сын, он жил в родительском дворце, у него не было еще своих покоев. Я поставила бокал с вином и обняла Париса, который сидел на стуле. Он был всего тремя годами старше Троила, но казался совсем зрелым человеком. Сноска. Согласно Гомеру, с момента бегства Елены из Спарты до начала Троянской войны прошло 10 лет. Значит, в описываемый период Троилу было никак не меньше 24 лет, а Парису — 27, а не 17. Возможно, это объяснялось тем, что до поселения во дворце ему с детства приходилось заниматься делом, отвечать за стадо. Возможно, это объяснялось благородством, с которым он простил своих родителей. Но как бы то ни было, в свои 17 лет он был не мальчиком, но мужчиной. В гораздо большей степени мужчины, чем Ахил, со всеми его мускулами и доспехами, хотя их разделяло не больше года. Я повернула Париса лицом к себе. Моя любовь к нему не имела границ. Она являлась подлинным сокровищем Трои. Мне казалось, что трон Приама должен перейти к нему. Из всех сыновей Приама он больше всех заслуживает быть наследником. «Парис, любимый», — прошептала я. Он неловко рассмеялся, показав глазами на гилоса Тот словно замер, поэтому мы забыли о его присутствии. «Спокойной ночи!» — встрепенулся Гиллас, смущенный поклонился и выскочил из зала. «Прощай, прощай!» — кивнул ему вслед парису и улыбнулся. «Ушел наш Соглядатый. Он всегда сидит так тихо, что о нем забываешь». При этих словах у меня в голове шевельнулась тревожная мысль, хотя и смутная. «Может, он это делает нарочно?» — сказала я. Я всегда в присутствии гилоса чувствовала стеснение, несмотря на его безобидный вид. «Несчастный мальчик», — ответил Парис. «Все испытывают к нему неприязнь из-за отца, но ведь сын не может отвечать за поступки отца». Я села к нему на колени. «Знаешь, какая у тебя самая благородная черта?» — спросила я, целуя его сначала в одну щеку, потом в другую. «Твое сострадание к людям?» «Вряд ли это большое достоинство для воина», — усмехнулся Парис. Я не о воинском достоинстве говорю, а о человеческом. Мы прижались друг к другу, ощущая себя здесь в безопасности. Перед нами не стоял вопрос, в какую спальню пойти. Нарушив обычаи иметь спальню для царевича и спальню для царевны, мы сделали в своем дворце только одну спальню, общую, и никогда об этом не пожалели. «Я не вынесу разлуки с тобой», — шепнула я Парису. «Я тоже. Мы не разлучимся никогда». Подумать только, что послушайся я голос рассудка, и была бы сейчас далеко-далеко от него, в спарте, и не могла бы коснуться его, услышать голос, увидеть несравненные глаза, сияющие молодостью и счастьем. Парис, пусть они исчезнут. Кто? Враги, все наши враги. Они исчезнут. Обратятся в прах, а наша любовь переживет их. Я обняла его. Вот за что я так любила его. Он был целиком, полностью предан настоящему мгновению. А настоящее мгновение — это все, что есть у нас смертных. И нанизывать одно упоительное мгновение на другое — это единственный способ прожить полную жизнь. Было по-прежнему тихо. Греки словно испарились после первого штурма. Хотелось думать, что они готовят корабли к обратному плаванию, что опасность миновала. Однако троянцы все так же охраняли бастионы, и работы по укреплению западной стены продолжались. Сжатые городскими стенами под жарким солнцем горожане скисали, как молоко. В домах то и дело вспыхивали ссоры и прорывались на улице. Обреченные проводить много времени друг с другом в замкнутом пространстве, люди, если только они не являются страстными любовниками, устают и раздражаются. Невозмутимое спокойствие сохраняли только старейшины. Соратники прямо, которые каждый день шаркали по улицам к нему на совет. Затишье поддерживало их дух, позволяя воображать себя войнами. Пока не грянул бой, каждый вправе считать себя героем. Летом всегда бывает такой день, когда природа дышит совершенством и шепчет «Запомни меня такой». И ты запоминаешь этот день, чтобы вспоминать потом в разгар зимы. И легкое голубое небо, и нежный ветерок, и ласкающее тепло. Иногда такой день случается в начале лета, иногда в самом конце. В том году этот день наступил, когда кроны деревьев уже подумывали об осени. Я как раз показывала кое-кому из женщин свою картину, над которой трудилась на ткацком станке. Потом Эвадно стала демонстрировать шерсть разных свойств. Вот это толстая, пушистая и хороша, чтобы изобразить воду или траву. А это тонкая, гладкая, годится для волос или пальцев. С нами были Андромаха, Ладика и Илона. Поликсена не пришла. Они с Траилом были почти ровесники и любили проводить время вместе, хотя последнее время к ним присоединялся гиллас и гораздо чаще, чем они того хотели. Однако, не желая обижать его, они терпели. Кассандра не интересовалась рукоделием, как и другими женскими занятиями, поэтому я привыкла к ее отсутствию. А малышки Поликсена мне не хватало. Особенно после того, как она помогла подобрать шерсть красного цвета. Я думала, где же она. Хотя нетрудно было догадаться, что в такой чудесный день она, скорее всего, гуляет. Окно так и притягивало нас, и, оставив станок, мы подошли к нему. Мы тоже охотно бы прогулялись, хотя бы по улицам. Я мечтала снова отправиться за город. Но пока это было невозможно. Внизу расстилался город, золотистый и притихший под полуденным солнцем. «Давайте поднимемся на самый верх по тропинке, которая опоясывает храм», — предложила я. «Подышим воздухом. В такой-то день». И тут пронзительный крик прорезал тишину. Казалось, кричит человек, которого насаживают на кол. Крик достиг невыносимой высоты, а затем оборвался, будто у кричавшего закончился воздух. Случилось ужасное несчастье. «Наверное, ребенок упал на отцовское копье», — подумала я. Затем раздался другой вопль, материнский. Он становился все громче и громче. Я сжала руку Андромахи, словно пытаясь изменить случившееся. Ни слова не говоря, мы бросились вниз по ступеням. Плач продолжался, к нему присоединились новые голоса. Улицы были пустынны, в полдень люди больше прячутся по домам. Спустившись, мы поняли, что кричат возле восточных ворот. Туда мы и поспешили. «Это там! Туда!» — крикнула Лоадика, завернув за угол на улицу, которая вела к восточным воротам. Крики перешли в вой. Мы увидели Гикубу. Она стояла на коленях возле неподвижного тела с неестественно раскинутыми ногами и кричала, закрыв руками лицо. Рядом склонилась Поликсена, ее спина вздрагивала от рыданий. Геллес с побелевшим лицом стоял чуть поодаль. Начала собираться толпа, в воздухе нарастало напряжение. Появились Парис и Гектор, раздвинули толпу и подошли к матери. Гектор наклонился над телом, потом быстро обнял Гекубу. Парис взял на руки Поликсена и попытался успокоить. Прям приближался. Последние шаги он проделал бегом и упал на колени, перед лежавшим на земле. Это был Траил. Его лицо было обращено к небу, волосы на солнце отливали золотом. Я стояла, то закрывая, то открывая глаза. Я надеялась, что, когда открою их в следующий раз, Троил вскочит с земли. Но он не шевелился. Его руки были раскинуты в разные стороны. Парис, плача, положил его ноги ровно. Он целовал и гладил их, словно пытаясь вернуть тепло жизни. Красное пятно расползалось на груди тунике. Троила закололи копьем или кинжалом. Это не был несчастный случай. Поликсена всхлипывала, поэтому глотала слова. — Он сделал это! Он ждал нас. С трудом произнесла она. Успокойся, обняла Юла Дика. Дыши медленно, еще медленнее. Вот так. Кто сделал это? Голос Гектора был ледяным, как воды стикса. Ужасный человек, грек, ответил Гиллас. Он дрожал. Мы пошли к колодцу напоить лошадей и тут. Втроем пошли. Грозно спросил Гектор. Троил взял с собой сестру. Разве мы не запретили ему ходить даже туда? Я сама захотела пойти. Голос Поликсена зазвучал чуть громче. Я уговорила его взять меня. Мне так надоело сидеть за стенами. Вы ослушались. Гекуба еле шевелила губами. — Вы оба. Вам запретили выходить из города, и вот... Она снова опустилась на колени и рухнула на тело Троила, закрыв рану на его груди. — Кто вас там поджидал? Возле колодца? — спросил Гектор Поликсена. — Ужасный человек. Он прятался за стеной колодца. Я набрала ведро воды, а Троил как раз подводил лошадей к поилке. И тут он набросился на нас. Он выскочил, как пантера. Троил выпустил по воде и побежал, но тот догнал его и... Не договорив, Поликсена снова разрыдалась. «Ужасный человек?» — переспросил Гектор. «Кто-нибудь знает его имя?» «Знает и не смеет назвать?» «Только бы не меняла и мелькнула у меня в уме». «Это был хил, прошептал Гиллас. Он упал на колени и, дрожа, стал гладить лоб своего убитого друга. Солнце взирало сверху на мертвого юношу, который так любил лето и лошадей, и поля, и который больше не увидит лето, и даже этот чудесный день не прожил до конца. Улицы трое молчали, когда на рассвете мы шли за носилками, на которых лежало тело Троила. Мы собирались исполнить похоронный обряд, как полагается, за стенами города. И горе грекам, если они рискнут помешать. Мы убьем их. «Всех до одного», — сказал Гектор. Его сильный голос звучал глухим раскатом камней, сорвавшихся с горы. Похоронную процессию сопровождал отряд воинов в полном вооружении. Они защищали нас со всех сторон. Перед этим под их охраной соорудили огромный погребальный костер, на который пошла часть драгоценного запаса дров, заготовленного на зиму. Этот высокий холм был хорошо виден на фоне неба. Тело Троила торжественно перенесли с носилок на грубый дощатый настил на вершине погребального костра. На грудь юноши положили его оружие, поправили тунику. Я смотрела, как с настила, оказавшегося коротким, свисают его бедные ноги. Эти ноги когда-то так быстро бежали по улицам города. Троил хотел первым приветствовать Париса. После смерти Троила прошло два дня. Эти дни он лежал на ритуальном ложе, окружённый плакальщицами, которые пели похоронные гимны. Они принимали участие в похоронной процессе и только уже молчали. Они исполнили свою роль. Теперь оплакивать Траила предстояло нам, тем, кто любил его, и не в строгом соответствии с ритуалом, а так, как подскажет сердце. Жертвенных животных овец и собак закололи рядом с костром. Их тела разложили у его основания, из ран вытекала кровь. Затем по кругу передали корзину, и каждый положил в нее прядь заранее отрезанных волос для сожжения на костре вместе с покойным. Затем вокруг костра расставили кувшину с медом и маслом. Я от себя принесла кое-что в дар огню и в знак покаяния. Прям высокий, закутанный в плащ, подошел к костру. Он откинул капюшон, и показавшееся в тот момент солнце осветило его испещренное морщинами лицо. Как разительно отличалось оно от юного, гладкого лица Троила. Смерть разборчива, забирает прекраснейших. — Я взываю ко всем богам об отмщении этой беззаконной смерти, — заговорил прям Я молю повелителя и повелительницу подземного царства ласково принять моего сына. Будьте добры к нему, боги подземного царства. Он так любил, так любил солнце. Голос прямо прервался, он быстро взял горящий факел, воткнул его в погребальный костер и поджёг его. Гикуба взяла его за руку, он подошел к ней. И так они стояли рядом, обнявшись, и смотрели, как с треском разгорается пламя. Костер занялся быстро. Жаркие языки пламени вздымались, высоко закрывая солнце. «Сейчас его душа расстается с телом», — прошептал Парис со слезами, но он этого совсем не хотел. Его светлой душе было так хорошо в его прекрасном теле. Костер будет гореть весь день и всю ночь. На следующее утро мы придем и зальем последние угольки вином. Когда зола остынет, кости соберут и положат в урну, а урну захоронят в священной гробнице. В обычное время в честь покойного устраивают погребальные игры. Но время было далеко необычное. Когда мы возвращались в город, чтобы провести день в молчании и уединении, я заметила на корсаже своего платья красные пятна. Блестящие и влажные. Я коснулась пятна пальцем, и на нем остался след, похожий на кровь. Я лизнула палец, на языке появился соленый металлический привкус крови. Как я могла порезаться? И тут я вспомнила. Брошь. Я же надела камень, подаренный мне Минилаем, ибо намеревалась бросить его в погребальный костер Троила, в знак того, что я отрекаюсь от греков и от их черного дела. Мне хотелось избавиться от этого подарка, но переполненная скорбью, я совершенно забыла о своем намерении. Я дотронулась до камня, чтобы пощупать острый край, о который порезалась, но ничего не обнаружила, однако брошь была скользкой от крови. Казалось, что кровоточит Хотя это невероятно, сам камень. По возвращении во дворец я сразу же одна поднялась в свою комнату и сбросила платье. Эвадна наверняка знает, как вывести пятна с белой шерсти. Эвадна знает множество подобных секретов. Я попрошу ее и... Я поднесла платье к глазам. О чудо! От пятен не осталось следа. Я вертела платье так и сяк, вывернула наизнанку. Пятен не было. Ника сияла чистотой, как новая. Каким образом пятна исчезли? Ведь я их не только видела, но даже попробовала на вкус, и брошь была влажной. Проклятая брошь. Парис был прав. Она несет зло. Менилай передал ее мне, затаив в глубине души злой умысел. Когда я поглаживала платье и потрясенно рассматривала его, бесшумно вошла Эвадна. Какая глупость надеть эту брошь. Я ведь даже не прикасалась к ней а сегодня хотела бросить ее в костер, избавиться от неё». Ивана сжала мои ладони и отвела от платья. «Точнее, ты хотела избавиться от Менелая?» — спросила она. «Изгнать его прочь из своих мыслей, из памяти. Его нет в моих мыслях, но он часть твоего прошлого. Да, конечно, я понимаю это, но я не понимала, к чему она клонит. И часть твоего настоящего». «Да, сейчас он находится рядом с Троей», — кивнула я, находя слова Эвадны совершенно бессмысленными. «И значит, является частью настоящего, но не моего. У меня в мыслях и в душе его нет». «Более того, он — твое будущее. Нет, это невозможно». «Так предначертано. Я вижу это. И брошь видит». Я сунула брошь ей в ладонь. «Не знаю таких предначертаний. Убери эту гадость подальше». Но почему-то я не приказала выбросить брошь. Не явилось ли это подтверждением правоты и вадны? Наступило утро следующего дня. Останки Троила, вынутые из пепла и положенные в урну, мы торжественно пронесли по улицам Трои до спешно выстроенной усыпальницы. Затем, как предписывал Троянский обычай, на третий день после смерти должен последовать поминальный пир, на котором председательствует дух усопшего. Поскольку Траил был слишком молод и не имел собственных покоев, пир должен был состояться во дворце отца, где он жил. И это тоже усугубляло всеобщую скорбь. Погибший так мало пожил на свете, что не успел покинуть родительский кров. При входе в большой пиршественный зал мы сначала должны были пройти через обряд очищения. Тиано, жрица Афины, омывала нам руки священной водой. Затем каждый брал гирлянду из цветов. Корзина с ними стояла около двери. Мы с Парисом наклонились, вынимая гирлянды. Листья и яркие полевые цветы, собранные с риском для жизни на полях за городскими стенами, казались естественной данью памяти юноши, который расстался с жизнью из любви к этим полям. Прям встречал нас. Огонь в очаге не разводили, но в воздухе пахло миртом, ароматом смерти. Рядом с Прямом прямо и неподвижно стояла Гекуба. Она казалась такой же безжизненной, как деревянная статуя Афины Паллады в храме. Все царские дети пришли на пир. Пришли и знатные троянцы. Приам пригласил всех за длинный стол, где гостям предстояло занять места согласно положению. Сам Приам занял непочетное место во главе стола, а встал сбоку от него. — Я прошу моего сына Троила присоединиться к нам, — сказал Приам, и его всегда уверенный голос ослабел. «Сын мой, покинь поля с Фаделей. Выйди из царства теней, где правит аит и куда ты пришел совсем недавно. Мы ждем тебя». Прямо указал на пустующее место во главе стола. Возникло ощущение, будто в зал вошла потусторонняя тень. прям закрыл глаза, воздел руки и произнес. «Моя любимая семья и почтенные троянцы, я троил, приглашая вас быть гостями на моем пиру. Молча мы расселись по местам. Рабы внесли блюдо с жареным мясом козленка, амфоры с вином и водой, чтобы разбавлять вино. На поминальном блюде лежали фрукты, орехи и печеные корни асфаделей. После пира мы отнесем его на могилу. Постепенно приступили к речам, сначала сдержанным. «Память о Траиле будет жить вечно», — сказал Антинор, который сидел недалеко от меня. Его голос звучал спокойно, как всегда. Троил стал бы величайшим воином, подстать Гектору», — сказал Пантит, суетливый советник, который разбирался только в одном вопросе — строительстве крепостных ворот. Троилу не было бы равных», — сказал Антимах, улыбаясь, и поднял кубок. «Честь и слава Троилу! крикнул Диефоб и опражнил кубок с вином. Похоже, уже не первый. «Нельзя говорить о Траиле дурно», — шепнул Парис мне. «Он присутствует здесь, поэтому его нужно хвалить». Внезапно Парис встал, оглядел присутствующих и сказал. «Вы говорите о будущем Троила, о том, кем бы он стал со временем, как будто он был недостаточно хорош. А я хочу сказать о том, каким он был. В свои юные годы он был прекрасным человеком, мой младший брат, и я так любил его». Парис сел, по его щекам катились слезы. «Это правда», — раздался высокий голос гикуба «Нет нужды воображать, каким бы он стал». Мне было бы вполне достаточно того, каким он был. Мой мальчик, который нес свет и радость. И если бы боги пощадили его, мне больше ничего не надо было бы от него. Но боги не пощадили, не пощадили, — хотелось мне крикнуть. Они никого не щадят. Внесли последнее блюдо — фиги и гранаты, лаковоство из наших ограниченных запасов. Прям снова встал, поднял гранат. Гранат — священный плод. О боги царства мертвых! Мы преломляем этот бесценный плод в вашу честь. Все приняли участие в завершении трапезы. Фиги своей сладостью смягчали терпкость гранатовых зерен. С курильницей в руках прямо обошел вокруг стола. Троил, слезы слепят мне глаза. Я должен проститься с тобой. Будь моя воля, я бы никогда не отпустил тебя, но это было бы слишком жестоко. Тебе пора возвращаться в свою новую обитель. Со временем мы все придем к тебе, но ты больше никогда не придешь к нам. Прощай, сын мой возлюбленный. Прощай. Прям поставил курильницу и отер слезы с глаз. Храня молчание мы последовали за Прямом и Гекубой. Они несли угощение в усыпальницу. Возле нее собралось так много народу, что я потеряла прямо из виду. Церемония закончилась. Неожиданно Гектор обратился к нам. Приглашаю всех к себе в дом. Я хочу, чтобы мы еще почтили память моего погибшего брата. Теперь, когда тень Троила покинула нас, мы поспешили во дворец Гектора. Там горели факела, слуги приготовили богатое угощение, вино подавалось без меры. Мы сняли траурные гирлянды и сложили в корзину. Если за столом Приама пировала смерть, то дворец Гектора заполнил жизнь с ее заботами. Настроение собравшихся можно было определить словами — Мы защитим Трою, мы прогоним врагов, мы будем сражаться и победим. Сбудется ли это, — думала я. Справимся ли?